Ни жизни, ни покоя, сплошная кутерьма И никуда не скроешься, всегда советов тьма Не слесивай, не балуйся, не прыгай, не дерись Не дергайся, не дрыгайся, не На улице и в школе зеленая тоска Хоть превращайся в горя, к примеру, в мотылька А он беззаботно летает А он беззаботно летает Баранкин, баранкин, баранкин, 5 человекам. Часть 3. Я Капустник и Костя Махаон. Событие 19. -е. Вредитель, известный населению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 Деля двух воробьёв на трёх кошек, ну и пусть. Теперь уж я наверняка не успею превратиться в бабочку. На всякий случай я ещё несколько раз мысленно произнёс волшебное заклинание. Я уверен без забот, мотылёк живёт. Вот я, вот я превращаюсь в мотылька!» Поспорив, между собой кошки разделились. Одна стала подкрадываться к Косте, а Муська со своей подругой направилась ко мне. Вот хитрюга, знает, что она одна со мной все равно не справится, и что я ей такого сделал. Только один раз чернил меня блил, ну и то нечаянно. В трех шагах от меня Муська и ее помощница замерли на месте. Они присели, выгнули спины трамвайной дугой и заурчали. Тарапая железную крышу ногтями, приготовились к прыжку. А, собираются прыгать. Значит, мы с Костей не превратились в бабочек. Не успели. Значит, все пропало. Ой, мне стало холодно. По телу побежали мурашки. Очевидно, это были последние мурашки в моей жизни. Прощай, Малинин! Извини, что я втянул тебя в такую историю! С случилось что-то непонятное. Они выпучили глаза, фыркнули и вместо того, чтобы прыгнуть вперед, изо всех сил прыгнули в обратную сторону от нас. Шерсть у кошек поднялась дыбом, покрутив очумело головой, все трое еще раз подскочили на месте и дунули в чердачное окно. Они исчезли так быстро и неожиданно, словно позади нас с Костей увидели огромную собаку. Я оглянулся. Никакой собаки сзади не было. Зато я увидела бабочкины. Крылья, которые торчали за моей спиной, как два паруса. Так вот, почему кошки так испугались. На их глазах из съедобного воробья я превратился в несъедобную бабочку. Успел все-таки! Вот здорово! Я в восторге пошевелил маленькими треугольными крыльями и повернулся к Косте Малинину, чтобы поделиться с ним своей радостью, но от неожиданности вытаращил глаза. Рядом со мной, на том самом месте Где несколько минут назад лежал пластом И чуть слышно чирикал полужевой воробей Малинин Теперь сидела прекрасная бабочка С огромными треугольными крыльями Черно-зеленого цвета Такую красивую бабочку я еще никогда не видел Даже на картинках в книжке Не может же быть, что Малинину кости удалось превратиться в такое красивое насекомое! Нет, эта бабочка, безусловно, настоящая, сразу видно! А если это настоящая бабочка, то где же тогда мой друг? Малинин? Уж не свалился ли он от страха с крыши на мостовую? Я посмотрел вниз! А может быть, Костю в суматохе незаметно для меня все-таки успела стапать кошка? Я посмотрел в чердачное окно! А может быть он испугался кошек и перелетел на соседнее дерево Я повернулся и стал разглядывать растущий рядом с домом тополь Чего ты крутишься, как на уроке? Спросила меня вдруг красивая бабочка Голосом Кости Малинина А ты кто такая? никто такая, а кто такой А кто ты такой? Да ты что, Баранкин? Ты нарочно не узнаешь меня, что ли? Малинин, это ты? А то кто же? Не узнал? Да, попробуй тебя узнай Вот это превратился, так превратился А я уж испугался, думал с тобой что случилось Как же, держи карман шире Я даже не мог отвести от Кости глаз Такой он был необычный Костя, а как же ты называешься? Как я называюсь? Очень просто И сейчас вспомню Крылья у меня сверху чёрно-зелёные. Чёрно-зелёные. А с обратной стороны? коричневые чёрные Золотыми точками? М -м, с точками. И ещё на каждом крыле по половине луны и по целой радуге. Всё ясно. Я превратился в махаона из семейства парусников. Ха! А я? А ты превратился в этого... Ну-ка, повернись. Так, крылья у тебя маленькие, жёлтенькие, с чёрными пятнышками. Понятно? Ты превратился в этого... Вредителя Какого вредителя? Вогородного Известного населению под названием Капустник и семей белянок Вот тебе раз! А почему я превратился в Капустника, а ты в Махаона? Почему? Почему? Откуда я знаю? Наверное, потому что Махаоны водятся на Дальнем Востоке А я жил три года в Хабаровске А ты водишься в средней полосе России А, а это точно? Точно! У меня же коллекция была Я все породы бабочек знаю Я махаон, а ты вредитель Вредитель! От тебя очень много пользы Если хочешь знать, то капустником быть даже лучше, чем махаоном Это почему же? Ха. потому что у тебя крылья расфуфыренные, как у девчонки Мне, например, с такими крыльями было бы просто стыдно появиться среди ребят Эээ, то есть э, среди мотыльков Стыдно? И появляйся на своих И появлюсь! Я взлетел над крышей и сделал пробный крок возле чердачного окна. Крылья у меня были, конечно, не такие удобные и прочные, как у воробья, но летать на них было можно. Но как... Порядок! Только есть очень хочется. Но это дело поправимое. Сейчас я тебя угощу нектаром. Нектар пить – это тебе не овес клевать. Это, брат, знаешь, какая вкусная штука. Пальчики оближешь. Летим скорее. Барантин, барантин, барантин Будu čelovekom